— Эх, эки ты, парень-то беспокойный, — покачала головой Фекла. — Я ласковый, а только сумей мне потрофлять. Грушка не захотела потрафлять, на суру лезла, ну и спустил. Опущи из-за сердце, из-за тоски спустил. Я пари не скучаю. — А ну, эк -э -э, ты, переметная сума, только одной, и к другой.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 «Да ведь у нас сказывали помирше!» — в удивлении воскликнул Андрей. «И не думала помирать, все ед наврали!» — отвечала Гликерия и рассказала историю со смертью Акулины. Андрей чесал затылок. «Вот ты клюква! А я, право слово, хотела Ришку к себе переманить!» «А нет! Уж ты теперь это оставь, брось! Да я Риш про тебя слышать не хочет!» «А постылил ты ей так, что когда заговорят и тебе, у пены изо рта!» Женщины распрощались с Андреем и ушли. К Графине они уже не заходили. Та работала далеко, а ноги больных женщин и так уже еле бродили. Арина, оставшись с Сокулиной одна, попробовала вместе с ней попилить.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 кулину арина застала с топором в руке стоящей около груды дров под сакулиной лил градом все еще колоть дрова пробую но не могу силушки нет сказала она еще потоньше какое полешка то раскалю а уж как потолще так и не могу да нечего и пробовать все равно отсюда уйдем отвечала арина я вот письмо получила из деревни прибавила она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 Отвечала Арина и отправилась по берегу искать между пильщиками Громотея. Скоро Громотей был найден. Это был тот самый рыжий мужик, который привел Акулину Карине, когда та отыскивала ее, явившись из Петербурга. Он был босиком, в рубахе без опояски и с головой повязанной трепицей, чтобы не падали во время работы волосы на глаза. Арина оторвала его прямо от дела. Он шел и говорил...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 От родителей твоих Гаврилы Матвеевича и Анны совершенный поклон и шлем родительское благословение навеки нерушимо. И в первых сих строках уведомляем мы тебя, дочка дорогая, что деньги пять рублей мы через письмо твое получили. Корову за одиннадцать рублей купили, четыре рубля отдали, а остальные семь рублей в долг.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 А про моего ничего не написано. Про ребенка моего. Ничего. Все прочел. Странно. Странно, что ничего не пишут. Какие права. Ты посмотри хорошенько. Да уж и так смотрел, отвечал мужик. Ну вот, смотри сама. Да я голубчик неграмотная. И дивное дело, что они про Спередушь ничего.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 Господи, что свекровь-то скажут, коли я без копейки домой явлюсь? Что невестка заговорит? <свят> скажут, паспорт тебе выправили, на дорогу тебя справили, ребенка твоего кормили, а ты хоть бы грош медный в дом. Должны быть рады, что ты хоть жива, то домой пришла. Ведь уж домашние твои считали тебя помершей, а тут ты приедешь, поправишься и будешь для дома работница.